«Игриво излагаешь», — сказала язва. «Ну-ка, трепани ещё что-нибудь». Вошла бочка, исторгая такую же вонь. «Я сейчас мимо холодильной палаты шла. Ну там, где ванна-то. Слышь?» Бочка обращалась к богомолке. «И твоего выкинутого видела. Его в ванну бросили. Посмотреть не хочешь?» Даже язва на бочку цыкнула. «Да ты чё мелешь? Совсем рехнулась!» А что? Что такого? Все же знают, что в ту ванну выкинутых да вынутых кидают. Я он мимо неё каждый день хожу. Лицо богомолки совершенно не изменилось, только уголки губ дёрнулись на мгновение. Алёшины же маме очень захотелось ударить бочку. Но хотение тут же и пропало. В ответ бочка бы сделала из Алёшиной мамы отбивную. Завтра и моего вырезанного туда. Она тоже легла на спину, закрыла глаза. Долго так лежала, без всяких мыслей и вообще без каких бы то ни было душевных движений. Когда открыла глаза, первое, что услышала, разномастный храп трёх пьяных девок. Общий звук был похож на смесь хрюканья и заводимого мотоцикла. А первое, что увидела в открытой двери, среди какого-то радужного искрящегося тумана, стояли двое. Черты их лиц проглядывались слабо, но было видно, что у одного белая борода. У второго борода была короче, реже и чернее. Сквозь искрящийся туман проступали его глаза, пронзающие, печальные. и будто чего-то ждущий. Ей показалось, что эти глаза чем-то напоминают глаза её Алёши, и лицо его, хоть и худое, старческое и морщинистое, тоже почудилось ей похожим на лицо сына. И тут она едва не вскрикнула, застыв телом, будто парализовала её. Она узнала Белобородова. Он был как две капли воды похож на того на иконе, к которому она свечку ставила, перед которым свечей горело больше, чем перед всеми остальными иконами вместе взятыми. И второго узнала, который сквозь клубящийся золотой туман смотрел только на неё. Да это же богомолка же Увидев этих двоих, матнула туда-сюда головой, закрыв глаза. Вновь открывшиеся, они выражали беспредельный ужас. Богомолка несколько раз перекрестилась и перекрестила этих двоих. Ужас в её глазах моментально растаял, хотя и не весь. Часть его осталась, и он обрамлял восхищённое удивление, с которым богомолка взирала на внежданно возникших, будто сошедших с секунд старцев. А действительно, откуда и как они возникли? Пронеслась вихревая мысль в извилинах алёшиной мамы. Ответа на эту мысль, естественно, не было, да и не могло быть. Да и вихревая мысль пронеслась и пропала. Совершенно вдруг неважным показалось, откуда и как они возникли. «Зачем?» — вот что задерзало Алешину маму. И тут ей сразу очень страшно стало от направленных на нее глаз. И будто над глазами этими вспыхнула, проступила из воздуха надпись про сокровища, как в том храме над этим же ликом, над этими же глазами. И ведь там он тоже смотрел только на меня. Такая вот теперь мысль пронеслась. О Богомулка прошептала испуганным шёпотом. Батюшка, святитель, Николай Угодник, это ты? И перекрестилась ещё раз. И того, к кому обращалась, перекрестила. Я, я, Николай я. И что перекрещиваешь? Правильно. Мало ли кто привидеться может. когда мозги от скорби и набегрень. У тебя будут еще, детки. Будут. Батюшка, я не брежу. Это ты? Я, я. Да за что же мне радость-то такая? Тебе за то, что не робчешь, а плачешь. А вообще-то, чего уж там? За что? За что вот я, многогрешный, там нахожусь, откуда сейчас вот явился? Да не за что по милости Всевышней и только и тут белобородый Николай выбнулся и будто светом ударил это всюду от стен из воздуха вообще из всего что окружало Господи прошептала богомолка батюшка Никола теперь я знаю как ты улыбаешься никогда я не думала что увижу А тот, кто с тобой? Нет, это я с ним. Это он сюда позван, а я только сопровождаю по его просьбе, чтоб тут воздух голосом своим сотрясать. А он у нас молчальник великий. Божьи люди всегда молчальники. А он и есть божий человек. Алексеем зовут, Алёшенькой, человеком божьим. так к нему обращение было. Вот пришли подлечить вас. Ты ж за них тоже просила. Никола кивнул своей бородой на храпящих девок. Вот и попробуем их всех в чувство привести. Вот и храпеть перестали. Попробуем помочь. От бесчувствия полечить. Правда, помнишь, она же Поначалу проклятием покажется. Но да ничего. Пора им от спячки-храпочки пробуждаться. Они сейчас, знаешь, чем заняты? Они сейчас грудью всех своих деток кормят. Всех, что поубивали. Ой, дедушка Никола, да ведь тяжко-то как. Знаем, а тяжко. Известное дело. Грудью покормила, зубочки... то бишь дёсны беззубые, побывали на сосках-то, вот тут-то и просыпается, тут-то и рождается материнское чувство, тут-то и любовь к дитяке приходит, тут-то и видишь деточку своего, которого убила. Ну а это вот, толстенькое, всех четверых сегодня за ночь покормит. со всеми пообщается. А проснётся никого. И что же дальше? Батюшка никого. Дальше-то. А так и будут их видеть, младенчиками, да кормить их до да времени. Ой, да выдержат ли? Выдержат. Здоровые тётки. Да и то, прежде чем на дорожку покаяния встать, Убийца должен осознать, что он убийца. Коль не может осознать, тогда помощь нужна. Вот она. И в помощи этой никакой пощады. Ты, убийца, с тем и живи. Или же на дорожке ко Господу, ко Христу, сбрось себя всю жуть эту в канаве придорожной утопи. И окромя этой дорожки никакой другой нету. Выбирай. Таяло светящееся облако, таяли терзающие душу глаза Алёшеньки, человека божьего, к которым будто прицепильна была Алёшина мама. Взрывной тамящий болью заныли оба соска, и будто влага на них остаточная, и будто внутри чего-то осталось, хоть цежевой, и почувствовала что собе их боков к ней прижата помаленькому тёплому тельцу руку на них положила пусто и почувствовала что-то толкало застучало в животе здесь ещё ещё не в ванной